Глава вторая Со школы Назар не помнил, чтобы испытывал столь сильные эмоции. Он догадывался, что друзья его не понимают. Для него же сорок — определенный рубеж. И покорение Ко — не просто галочка. Он уже давно испытывал необходимость кардинально изменить жизнь. Но за ежедневной текучкой и семейными обязанностями невозможно понять главного. Он вспомнил, как в юности на вершинах принимал самые главные решения в своей жизни. Возможно, это его единственный шанс. По крайней мере, с того самого момента, как он произнес магические слова, понял, что восхождение — не просто цель. Это его кармическая задача, не пройдя которую он будет дальше лишь бесцельно существовать. Допускал, что участников много, и у некоторых наверняка не столь же высокая миссия, как у него понимал, что парням действительно главное поставить галочку. Женщины же идут по своим каким-то сугубо личным причинам. Алочка, например, чтобы лишний раз доказать Кириллу, какая она классная и компанейская. Катя как бесплатное приложение к мужу. Вика, ну хотя бы просто потому, чтобы не отставать от друзей. Назар воспринял ее согласие как широкий жест в честь его дня рождения. На прочие мелочи твердо вознамерился даже внимания не обращать. Главное, его друзья с ним, а придурковатый Славик и совершенно неизвестный Борис для него погоды точно не сыграют. Первую остановку после Владивостока сделали под Шмаковкой, чтобы набрать минеральной воды. Пока Вика с Алочкой ходили договариваться, позвонила мать. «Сынок, ты где? Отцу плохо». «Мам, мне жаль, но я тебе заранее говорил про поход». Мы уже в трехстах километрах от Владивостока. А если он умрет, что мне тогда делать? Мам, мы уже все решили. Я сегодня точно не вернусь обратно. А когда? Через неделю. Мать отключилась, скорее всего, обиделась. Ничего себе ты научился говорить людям «нет», — удивился Глеб. Только в начале пути восхищён. Знал бы он, чего Назару стоило произнести слова отказа. Зато потом определенно полегчало. Меньше всего он хотел встретить страшную дату у постели отца. Тем более, что тот жалуется на сердце уже лет двадцать. — Ребят, давайте с Борисом ехать по очереди, подошел Кирилл. Достал, посочувствовал Глеб. Не то слово, чёртово поколение Пепси. А как жалочка, улыбнулась Вика. Но она же меня не достает, стал на защиту молодой любовницы Кирилл. Так что... Поменяемся местами. Сделайте свое путешествие более патриотичным. Назар вопросительно взглянул на жену. — Ну уж нет. Возитесь с вашими малышами сами. На отрез отказалась Вика. — Ладно, ладно. Друзья называется, — обиделся Кирилл. — Может приковать его наручниками и захватить управление транспортным средством, раз не уважает власть, — пошутил Назар. Он сам не одобрял посторонних людей в группе, но понимал, что благодаря Борису поездка вообще состоялась. Аллочка его взяла, пусть сама с ним и возится. На ночевку остановились на бикини. Назар с Викой и Кирилл с Аллочкой разложили палатки. Глеб с Катей спали в своей машине. Борис не заморачивался и очень удивился, когда на его гостеприимство понадеялся такой же безалаберный Славик. Искупавшись, Назар потянулся к жене, но от близости она отказалась. Он постарался не обижаться, уговаривая себя, что на восхождении останется больше энергии, хотя оно и планировалось на послезавтра. На следующий день машину гнали по очереди. Глеб любезно разрешил порулить Вике. Странно, конечно, что не Назару, ну да и пожалуйста. Борис вон сам справлялся, не желая никому уступать. После Солонцового Назар понял, зачем пригласили Бориса. Тридцать километров ужасной дороги в жару показались адом, Хорошо кондиционер справлялся с задачей. Борис нещадно убивал новый джип на колдобинах. Их паркетник остался бы, если не на дороге, то в Енизаване точно. Едущий первым Глеб остановился, раздумывая, стоит ли соваться в реку. Борису купленный папой джип, видимо, не жалко совсем, поэтому он с разгона нырнул в поток. На первый взгляд, казалось, воды в реке не так уж много, ровно до того момента, пока патриот не застрял на самой середине. — Хочет показать, какой он герой! — пробурчал Глеб. — Может, он надеется до самой вершины докатить? Вика тоже с опаской следила за манипуляциями Бориса и непонятно, шутила ли. — Давайте не поедем! — пискнула Катя. — Ага. И протопаем лишние десять километров? Если он самостоятельно выберется, мы тоже рискнем! — резюмировал Глеб. Назар загадал. Если они нормально выберутся из реки, поход непременно сложится удачно. Они успели добраться до поляны как раз до заката. Переночуют, а завтра с утра начнут штурм. — Ву кайф! — восторгался Борис. — Так, быстренько мобилизовались и установили лагерь, — скомандовал Глеб. — Мне это ни к чему, — усмехнулся Борис. — У меня свое собственное спальное место. Лучше приютите Славика, а то он ночью брыкается. Назар видел, как напряглась Вика. Глеб молча разложил палатку для Славика. Неожиданно Катя изъявила желание ночевать в палатке, тогда Славику достался весь джип брата в его собственное распоряжение. «Борис, что ты как не родной, попытался наладить контакт Назар. «И от ветра, и от зноя, от дождя тебя укроет. А как спать в ней сладко? Что это? Ну, отвечай!» «Не надо меня завлекать в ваше общество!» — заупрямился Борис. «Слушай, сам по себе мальчик, надеюсь, ты не в этих кедах собрался завтра топать». Обратил на него внимание Глеб. «А чё?» «Тебя что, Алочка не предупредила об удобных ботинках и тёплой куртке?» «Я чё, дебил? Жара типа, июль!» «Там снег!» Глеб мотнул головой в сторону вершины. «Не окочурюсь! Молодой ещё! Хватит меня кошмарить! Пойду лучше дрова для вашего костра соберу!» «Для нашего костра!» возмутился Глеб. Алочка, он реально дебил!» «Молодой дебил!» уточнил Назар. «Не, но я обещала машину. Патриот же нормальный». А за Борьку я не отвечаю. Он мне ни муж, ни брат. У каждого свои в голове жители. Вот ты зачем надухарился в поход? Она подмигнула Назару. «Не нравится, не нюхай». «Ребятки, не ссорьтесь, пожалуйста». Катя обняла Назара за талию, он дернулся. «Слушайте, мы должны медитировать, настраиваться на завтра. Чего вы действительно все время цапаетесь?» — поддержал Глеб. «Когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет», — пробормотал Назар, делая вид, что ему срочно понадобилось отлучиться. Он бродил по лесу, автоматически поднимая сухие ветки для костра. Друзья согласились с ним поехать, но никто ведь не обещал сказку. «Значит, надо самому себе ее устроить, а то ко дню рождения они окончательно испортят ему настроение». Когда почти вернувший себе боевой дух Назар вернулся на поляну с охапкой хвороста, костер уже освещал лагерь. Компания расположилась на двух старых стволах. «И где ты ходишь, муж?» — подвинулась Вика. «А что, мы сегодня дежурим?» «Нет, мы с Киром приняли почетную эстафету», — суетилась около костра Алочка. «Угадай, что у нас сегодня на ужин?» «Круглый год в тарелочках, лишь летом на лугу. Для мальчиков и девочек цвету я и расту». — А как ты угадал? — рассмеялась Алочка. У гречки запах особый. — Так, готовим посуду, — скомандовал Кирилл. — Через десять минут ужин будет готов. — Он в походе очень нужен, он с кострами очень дружен. Можно гречку в нем сварить, воду к чаю вскипятить. — Что это, ребятки? — Котелок, — улыбнулась Алочка. Зара, завязывай со своими дурацкими загадками, — поджал губы Кирилл. Славик с Борисом и Катя послушно удалились. Вика кивнула на приготовленные миски. После ужина никто не торопился расходиться. Дежурные вымыли котелки и поставили еще воду для чая. Поистине, чему нет ни меры, ни веса, ни цены, задумался Назар. И чему? поинтересовалась алочка Огнем, догадалась Катя. Зара, а почему нельзя отмечать сорок лет? Алочка опустила еще один пакетик с заваркой, подставляя кружку, раздающему кипяток Кириллу. «У христиан число сорок связано со многими событиями», — начал Назар. «Например, женщина носит ребенка сорок недель», — уточнила Катя. «Сорок дней искушали Иисуса», — вставила Вика. «Это ты пропост сейчас, да?» — уточнила Алочка. Вика кивнула. «Сорок дней длился всемирный потоп», — дополнил Глеб. — Я слышал, — неожиданно подал голос Славик. — Сорок лет ангел-хранитель покидает человека. — С чего вдруг? — изумилась Катя. — Ну, типа он уже поумнел. Обойдется дальше своими силами. — Непонятно, — шутит Вика, или правда верит тому, что несет. — Сорок дней душа покойно воскитается между миром живых и миром мертвых, — погрустнела Катя. — Вот именно, — похвалил Назар. Весело отмечая сороковой день рождения, человек как бы привечает смерть, радуется ей. А смерть и не прочь прибрать к себе того, кто ее призывает. «Бабкины сказки!» — фыркнула Вика. «Каждому повериво воздается, миролюбиво произнес Глеб. «Чего вы на человека накинулись?» — неожиданно заступилась Катя. «Но не хочет он отмечать день рождения за столом. Это ведь не преступление!» «Я хочу отметить восхождением!» Назару стало неудобно. Вдруг подумает, что он зажал банкет из жадности. «Вернемся домой, обязательно сходим в кафе».